Александр Бронштейн, Тим Гудмен. Все уроки Джозефа Мерфи в одной книге. Управляйте силой вашего подсознания. Читает Игорь Гмыза. Предисловие. о Джозефе Мерфи и его методе, позволяющим творить чудеса. Джозеф Мерфи сделал великое открытие, касающееся каждого человека. Он открыл способ совершения чудес в нашей жизни, подходящий для всех без исключения. Да, чудеса бывают, и они реальны. Больше того, вы можете творить чудеса самостоятельно и сделать этот процесс управляемым, даже не будучи волшебником и не имея под рукой никаких магических атрибутов. Эти атрибуты не нужны, потому что главный инструмент совершения чудес дан каждому из нас от рождения. Это наше собственное подсознание. Что мы знаем о нем? Очень мало. Большинство людей не только не умеют вступать в контакт со своим подсознанием, но даже не задумываются о его существовании. Но это все равно что сидеть на огромном сундуке с драгоценностями и так ни разу в жизни и не открыть его. Какие же чудеса может творить наше подсознание? Те самые, о которых мечтает большинство людей. Например, оно может вылечить вас от любой, даже тяжелой болезни и сделать это очень быстро, иногда мгновенно. Оно может сделать бедного богатым, а несчастного счастливым. Оно поможет вам найти друзей, встретить свою вторую половинку и создать самые прекрасные взаимоотношения с людьми. Оно найдет для вас самую хорошую работу, которую вы будете любить и где реализуются все ваши таланты и способности. Оно приведет вас в то место, где вы всегда мечтали жить. Оно избавит вас от вредных привычек и поможет выработать желаемые черты характера. Словом подсознание может все. Точнее сказать, мы сами можем все. Можем творить любые чудеса в своей жизни, если научимся правильно сотрудничать со своим подсознанием. Подсознание послушно нам. Оно выполняет все, что мы в него закладываем. Вся наша жизнь это реакция подсознания на наши собственные мысли и чувства. Вот главная истина, которую Джозеф Мерфи всю жизнь доносил до своих слушателей, читателей и последователей. Твоя жизнь такова, каковы твои мысли. По праву рождения ты подключен к великому источнику жизни, силы и внутренней мудрости, способному изменить твою жизнь и мир вокруг тебя так, как ты хочешь. Если ты настроен позитивно, в твоей жизни будут происходить только позитивные события. Твое подсознание способно творить чудеса. Оно подлинный властелин твоей жизни, а ты можешь стать властелином подсознания. Изменись сам, и ты изменишь мир. Этот великий человек, которого сегодня по праву можно назвать классиком наук о самопознании и самосовершенствовании, родился в 1898 году в ирландском городе Балидехоп. Изучал химические науки в Англии и Ирландии, а получив диплом, эмигрировал в США, где прославился уже не как химик, а как философ, писатель и наставник, читавший лекции и обучавший тысячи людей раскрывать возможности своего подсознания для создания счастливой, благополучной, богатой жизни. Он автор множества книг, среди которых самые известные: Сила вашего подсознания, Чудодейственная сила для получения бесконечного богатства, Удивительные законы космического разума, Открой в себе божественную силу. Мерфи подтвердил эффективность открытых им законов подсознания. Он был богат, успешен, смог исцелиться от злокачественной опухоли и прожил долгую плодотворную жизнь. 83 года. Его работы это поистине целая вселенная, открывающие каждому слушателю неисчерпаемые возможности по преображению своей жизни. Вам кажется, вы достаточно знаете себя и свои возможности? Джозеф Марфи продемонстрирует вам, что вы ошибаетесь. Вам доступно гораздо больше, чем вы думаете, потому что вы, как и каждый человек, обладаете огромным потенциалом. Если начать использовать его хотя бы немного больше, чем вы это делаете сейчас, жизнь преобразится к лучшему до неузнаваемости. Каждый из нас, если захочет и приложит некоторые усилия, может открыть в себе возможности сверхсильного влияния на обстоятельства и события, на окружающую реальность, жизнь и судьбу. Вы можете открыть в себе мощные преображающие силы собственной души, которые, подобно волшебному лучу, способны расцветить мир вокруг вас, не оставляя в нем места тьме, злу, неудачам и бедам, и создавая условия для роста и развития всего лучшего, что есть на свете: счастья, удачи, благополучия, дружбы и любви, успехов и самых прекрасных, доброжелательных, открытых человеческих отношений. В этой книге вы найдете самое полное изложение системы Джозефа Мерфи, сопровождающиеся множеством практических упражнений, последовательно выполняя которые, вы неизбежно придете к самым позитивным результатам в своей жизни. Слушая книгу, вы получите полное представление обо всех правилах жизни, предложенных Джозефом Мерфи для достижения успеха, обретения богатства, счастья, любви и здоровья и сможете сразу применить его принципы на практике. Ведь перед вами уникальный тренинг, позволяющий воплотить в реальность ваши самые смелые мечты. Когда мы работаем с подсознанием, оно откликается и само начинает помогать нам. А когда мы работаем под руководством такого великого мастера, как Джозеф Мерфи, просто невозможно потерпеть поражение. Кто хочет получить чудеса в своей жизни, кто не отступает от своего пути, тот непременно получит желаемое. Тренинг, основанный на книгах Джозефа Мерфи, станет вашим помощником на этом пути. Но, конечно, главным вашим помощником станет ваше собственное подсознание или, можно сказать, иначе, душа. Вы увидите, какие неизмеримые богатства таятся у вас внутри. Вы откроете красоту и могущество вашей внутренней силы. Откройтесь этой силе, и путь сам поведет вас. Попробуйте и убедитесь, что отныне для вас нет ничего невозможного.